Глава 16. Хелен Ламберт. Вашингтон, 10 июня 2012 года. Я проснулась вся мокрая. легкие хрипели, как будто я тонула. Интересно, есть ли статистические данные о людях, Которую утонули в сене под полнев. Схватив телефон, я набрала номер пекуна, этого демонического бюрократа. Меня взбудоражил тот факт, что часы показывали только пять утра. Ты, чертов ублюдок! Ты ведь знаешь, что ты ублюдок. Доброе утро, Хелен. Голос звучал слабым, дезориентированным, отчего на душе стало приятно. Утро вот доброе. Но ублюдком ты назвала меня не по праву. Я слышала, как он шаркал. И я, кстати, не спал. Нет, ты спал. Хорошо, спал. Ты женился на другой? О, так вот, зачем ты звонишь. Хочешь, я приеду? Нет, не хочу. Я тебя ненавижу. Держись от меня подальше. Я задумалась, пытаясь вспомнить, что забыла сказать чёрт». «Что?» «Хоть ты и сволочь, но сегодня нам нужно встретиться». «А если я занят?» «Мы оба знаем, что это не так». «Я не занят». «Я знаю. Забери меня около шести часов. Сегодня состоится вечеринка итальянского художника Джулио Руссо в доме итальянского посла». «О, я должна предупредить. Там будет Роджер». Что ж, это полностью меняет ситуацию. Я обязательно буду. Она тоже там будет. Постарайся ее не убить. Очень смешно. Костюм надень. Сделаю все, как ты пожелаешь. Ты всегда так говоришь. Я повесила трубку. Стоял один из прекрасных июньских вечеров, когда удушающая влажность еще не успела охватить город. На холмах в парке Рок-Крик на 22 гектарах пышных лесных массивов стоял дом итальянского посла Вилла Ференце. Внутри каменного особняка смешивались два стиля — средиземноморский и тюдоров — с замысловатыми деревянными панелями и каменно-плиточными полами. Из дома открывался великолепный вид на Вашингтон, Поэтому коктейльный прием проходил на сине-зеленой лужайке с видом на лес. После мучительных размышлений над выбором в шкафу я решила надеть платье Александра Макуина из коллекции 2013 года с белым верхом, расклешенными рукавами и черной юбкой с разрезом спереди. Ансамбль подчеркивался широким ремнем из лакированной кожи. Завершал наряд плач в виде черепа. Я впервые должна была встретиться с Роджером и Сарой на публике, так что рисковать было нельзя. Я переживала из-за Роджера и Сары, но не менее тревожными оказались для меня сильные чувства, которые я испытывала к Люку Варнеру, человеку, с которым я познакомилась чуть более двух недель назад. Мне казалось, что Джульетта только вчера бросилась с моста в сену. Предательство Люка до сих пор причиняло боль. Пока мы кружили вокруг толпящихся людей, Люк в своем костюме выглядел так же изысканно, как в те времена в Париже 1898 года. Учитывая, что Люк Варнер продавал произведения искусства, на этом приеме он попал в свою стихию. Почетный гость Джулио Руссо был итальянским художником. Его великолепные работы казались мрачными, но романтичными. Каждая картина представляла собой печальный пейзаж, изображающий какую-то потерю — любовь, невинность, жизнь. Стоя перед холстом Руссо в натуральную величину, вы начинали испытывать подлинную грусть, как будто вас втянули прямо в ту сцену. Долгие годы Руссо делал себе имя в Европе. Но в этом году он начал активно выходить на мировую арт-сцену с выставками в Лондоне и Нью-Йорке. Ужин готовился больше года, и мы с Роджером помогали переманивать его в Вашингтон. Изначально мы хотели пригласить его на один из наших званых обедов, но они закончились вместе с моим переездом. С тех пор Гановер приобрел одну из его работ и ужин у посла стал официальным ее показом. На картине изображалась девушка, намеревающаяся зайти в озеро. Вопрос заключался в том, что она хотела сделать — искупаться или погрузиться в воду навечно. Зная Руссо, вероятным исходом было второе. Я никогда раньше не видела эту работу. После сна от Джульетти портрет заинтересовал меня на рисунке отчетливо проглядывали современные отголоски работ Маршана. За исключением того факта, что за красивыми предметами Руссу всегда скрывалась тьма. Многие из других его картин отличались тщательно продуманными декорациями, но лица всегда выглядели неестественно, как будто специально, чтобы подчеркнуть зловещий пейзаж. У Руссо были жирные черные локоны до плеч и широко раскрытые карие глаза. Вид его вполне соответствовал картинам. Он пришел в гранатово-красном костюме с черными мокасинами от Гуччи и в черной рубашке, расстегнутой настолько, чтобы окружающие могли разглядеть большое серебряное распятие на бронзовой коже. Я была увлечена разговором с художником, когда вдруг увидела на лужайке Роджера и Сару. Если честно, я почувствовала их даже раньше, чем увидела. Еще до того, как они оказались в поле зрения, рука Люка приобняла меня и легонько коснулась спины. Я знала, что в тот момент он испытывал схожие чувства, и за этот жест я была ему благодарна. Почти 30 минут мы с Роджером кружили друг вокруг друга, пока наконец-то не сошлись в разговоре. После инцидента в доме, когда на Роджера и Сару упало окно, они расстались на месяц, но потом снова сошлись. Я впервые увидела их вместе. Я сомневалась, что Роджера настолько же сильно взволновало мое присутствие, но мы крепко обнялись, и он даже поцеловал меня в щеку. Хотя мне не нравилась Сара, я все же чувствовала огромную вину за причастие к смерти ее матери. Так что теперь я старалась казаться добрее. Любопытно, что Люк представился только по имени, и было видно, что Роджера весьма озадачила личность моего компаньона. Сара была настолько миниатюрной женщиной, что даже на каблуках едва выглядывала из-за плеч моего бывшего мужа. Белокурые волосы были собраны в короткий хвост. Одета она была в черную безрукавку до колен. Сара выглядела очень опрятно, утонченно, но при этом на лице Роджера почему-то застыло разочарование. Весь этот театр был создан для окружающих. Возникало ощущение, что все кругом затаили дыхание, наблюдая, сможем ли мы с Роджером и дальше хорошо ладить, чтобы всем от этого было удобно. Итак, мы немного поговорили. «Бьюсь об заклад, твой телефон разрывается после интервью с Хиткоутом», — заметил Роджер. «Видела, как он вспотел? Тогда и не жарко было вовсе. Еще и стоял, как оцепеневший». Пока бывший муж запинался, пытаясь подобрать слова, я чувствовала, что на тот момент существовали более серьезные проблемы. Меня прокляли, его тоже прокляли, а на ужин со мной пришел, вероятно, сам дьявол. Что ж, зато я хорошо выглядела. Пускай каблукила бутенов и тонули в мягкой траве. Я спросила Роджера, где он намеревается повесить картину Русса в Гановере. Но, к моему удивлению, за него ответила Сара. Когда я наблюдала за движениями Роджера, мне показалось, что я переживаю какую-то невероятную реконструкцию сцены в парижской опере. Если бы бородатый Роджер надел смокинг, то он бы четко соответствовал образу Агюста Маршана в 1898 году. Двое мужчин никогда не встречались в этой жизни. И все-таки Люк был готов по малейшему зову и в любой момент со мной убежать. На протяжении многих лет я замечала каждый озадаченный взгляд Роджера. Я знала достаточно, чтобы понимать, насколько сегодня не чувствовала его Сара. И, судя по ее поведению, ее это крайне беспокоило. Дневной свет над особняком угасал. Ему на смену пришли уличные фонари и свечи. К счастью, я слышала далекие звуки обеденных курантов. Мы с Люком, извинившись, отошли в сторону. Ничего не заметил. Во взгляде Люка читалось недоумение. Я вот смотрю на него и не понимаю, как можно быть таким идиотом. А я смотрю на нее и тоже задаюсь этим вопросом. Его замечание вызвало желание улыбнуться. Нет, ну серьезно, почему на ней нет кардигана? удивился он, хватая мой бокал. Люк обладал уникальной способностью меня успокоить, будь то рука на пояснице или идеально подходящий саркастический комментарий, призванный внести легкомыслие в столь неловкую ситуацию. Мы шли рядом мимо толпы гостей. Пожимая руки женам, конгрессменов, ведущим новостей, рестораторам и владельцам картинных галерей, мы сидели за длинным столом с директором Вашингтонской оперы и его женой. Роджер и Сара находились в другом конце комнаты. Ужин начался с салата рукколы и панционеллы из летних овощей, за которыми последовали бараньи отбивные и ризотто, а на десерт шоколадные тирамису. Вино лилось рекой. Люк очень глубоко понимал оперу, что не могло не изумлять. Я бы сказала, что знания опер Моцарта, концертов Баха, художников эпохи Возрождения, вина Мадейры, Луи Армстронга и города Осло в Норвегии, где выросла жена оперного директора, были практически безграничными. Осло? Невозмутимо спросила я. «Сказочный город! Удобный аэропорт!» «Осло?» Я снова склонила голову. Люк бросил на меня взгляд. Тем не менее, Люк Варнер оказался именно тем компаньоном, который был нужен. К концу вечера он получил три новых приглашения на ужин и несколько потенциальных должностей в составе директоров. Я обнаружила, что смотрю на него с тем же увлечением, что и остальные. Я даже о Роджере позабыла и вспомнила о них с Сарой только тогда, когда они извинились за ранний уход. Взглянув на Роджера, я поняла, что это был не его выбор. После ужина мы с Люком обошли дом с его бесконечными коридорами и окнами, украшенными декоративными карнизами с шелковыми портьерами. Ковры и итальянская плитка под ногами сами по себе являлись произведениями искусства. Люк провел меня по темному коридору в библиотеку, где были собраны книги лучших писателей Италии. В комнате стояли два длинных дивана цвета бисквита и рояль из красного дерева. Он вытащил стул. «Присаживайся. Ты умеешь играть?» Изумилась я, подойдя ближе. Я? Нет. Ты умеешь. Мне оставалось только рассмеяться. Тебе еще не надоело? Варнер прочистил горло и немного помолчал. Мне никогда не надоест. Сыграй мне что-нибудь. Он взглянул на меня, повернулся к клавишам. Спустя миг я услышала диссонирующие звуки. Мила, Варнер остановился. «Теперь ты. Я не уверена, что здесь можно находиться. Перестань менять тему. Просто попытайся. Я не умею играть. У твоей матери не было денег на пианино, хотя ты хотела играть как твоя лучшая подруга. И тогда, в одиннадцать лет, она купила тебе флейту. Я вспомнила мать, которая, будучи матерью-одиночкой, всеми силами старалась удержать нас на плаву. На работе кто-то подарил ей старую флейту Армстронга. Она почистила ее, отремонтировала и подарила мне, извинившись за потрепанный вид. Понимая финансовые трудности, я играла на флейте и никогда больше не просила пианино. «Тогда ты знаешь...» что я не умею играть. Хелен Ламберт не умеет. А кто тогда? Джульетта Лакомпт. Варнер, взяв мою руку, положил ее на клавиши. Это нежное прикосновение еще больше меня разозлило, поскольку вызвало целый калейдоскоп чувств. Спустя мгновение Люк переместил большой палец моей правой руки к ноте «до». «Думаю, ты справишься». Я одарила Варнера мрачным взглядом. «Джульетта любила тебя», — заявила я, но тут же поспешила пояснить. «В Париже». «Так вот в чем дело». Варнер вздохнул. «Я тоже любил тебя». «В Париже». «Но, наверное, боялся того, что между нами назревало. Я думал, ты слишком молода». Слишком уязвимо. Ты женился на другой женщине? Я посмотрела на клавиши, и они открылись мне, как будто между нами появился секрет. Касаясь пальцем белой клавиши, я точно знала, как она звучит. Указательным пальцем я нажала Ре, зная, чего ожидать, но не понимая, как работает инструмент. Бросив взгляд на люка, Я заметила, что он пристально на меня смотрит. И тогда, засучив рукава, я наиграла первые аккорды Грига, словно девушка, которая не играла на пианино уже лет сто. Разум Джульетты хорошо знал клавиши, но мускулы Хелен не привыкли к тонкой работе, необходимой для плавных произведений Клементи и Сати. Разум Джульетты — как будто захотел быстро проработать весь репертуар. Внезапно я остановилась. Ты женился на другой. Я знаю. Потянув руку, он коснулся моих пальцев. Я думал, что Лизет станет для нас катализатором. Тогда я впервые стала пекуном, но как ты сама видела, испортил все к чертям. Ты меня подвел а я доверяла тебе больше всех на свете. Меня охватила боль прошлой ночи. Клянусь, что почувствовала вкус абсента на губах. Настолько все казалось реальным. Эти воспоминания по своей реальности ничем не отличались от памяти о собственных подростковых годах. Они были такими же мощными, такими же личными, как и собственные переживания, которые случились на выпускном вечере в школе. Теперь на меня обрушилась подростковая боль Джульетты. Я знаю, и я не могу передать, как было тошно на протяжении наших жизней наблюдать за каждыми твоими отношениями. Дай хоть сейчас немного расслабиться, ладно? Почему Роджер не помнит жизнь, Агюста Маршана. Но никто из вас не должен помнить свою жизнь. Ты просто должна снова и снова играть свою роль в проклятии. Ты — аномалия. Это еще почему? Ты особенная. Ты ничего не знаешь. Хелен показалось, что Люк нарочно сменил тему. «Не знаешь, пока не обращаешься ко мне» а ты всегда будешь обращаться, поскольку проклятие так устроено. А пока я не знаю о новом теле Джульетты, я живу и жду, чтобы выяснить, кем на этот раз она, ты, стала. Что значит «на этот раз»? Каждый раз ты меняешься, в зависимости от места и времени, в котором живешь. Но при этом ты все равно остаешься собой. Я подумала о матери Джульетты и сравнила ее с Марджи Коннор. Что ж, разные времена, разные мамы. Люк оказался прав. Хоть я и отличалась от Джульетты, у нас были общие воспоминания. И чем ты занимаешься, пока меня ждешь? Ничем. Но где ты находишься, пока я не объявлюсь? Ты все равно не поймешь, посмеялся он. Я из другого мира. Моя цель — ждать тебя. И когда я узнаю, что ты возродишься снова, я понимаю, что пройдет около двадцати лет, прежде чем ты позовешь меня служить тебе. Я устраиваю свою следующую жизнь, финансы, дом и завещаю все своему сыну, Люсьену Варнье. Я... Люсьен Варнье четвертый. А потом я жду, пока увижу тебя снова. Но на этот раз прошло гораздо больше двадцати лет. Мне исполнилось почти тридцать четыре. Люк. Я закрыла глаза, впитывая реальность его жизни, даже жестокость. Малик описал Люка как проклятое существо, солдата на службе у демона. Его за что-то наказывали, и его наказанием стала я. Его нанял тот демон, то существо, заползшее в мать Джульетты, пока я валялась на полу кухни. Все это было безумием. Ты сказал Джульетте, что работаешь на ее мать. Но ведь это неправда. Зависит от того, как посмотреть. От Малика я получила представление об основной структуре проклятия. Мать Джульетты вызвала демона и просила его помочь отомстить Маршану. «Вот кто тебя нанял, так?» «Так», — Люк намеренно сменил тему. «Давай уедем куда-нибудь на несколько дней, чтобы ты спокойно могла в себе разобраться». Меня предупредили не доверять ему, и я не рассказывала ему о предстоящей поездке в Шалан поэтому мне оставалось только надеяться, что он поверит в мою ложь. Завтра я уезжаю в Лондон на три дня по работе. У нас всего 12 дней до твоего дня рождения. Тебе обязательно ехать? Обязательно. Я посмотрела на свои руки и на то, что им только что удалось сделать. Все это было правдой. Все это. Безумная история Люка Варнера. «Я умру в свой день рождения?» Мой голос немного надломился. «Вот почему ты твердишь, что у нас мало времени?» «Да, так и есть», — признался он. «Ты знаешь, что со мной будет? Раз уж во Франции я не выжила, то, может, на этот раз стоило узнать заранее? Причина смерти всегда разная». «Ясно». Но что будет с тобой? Я снова исчезну. И буду ждать. Получается, когда Джульетта, когда я спрыгнула с моста в Париже, ты тоже исчез? Да. Ты моя цель. Я прихожу в этот мир с одной единственной целью — заботой о тебе. Могу я спросить кое-что личное? Конечно. Является ли твоей целью «Как ты это называешь? Любовь ко мне?» «Нет», — ответил Люк. «В Париже я пошел на все, чтобы отдалиться от тебя. Я пытался объяснить, что не мог тебя любить. В те времена я был новичком и даже не знал, как с тобой обращаться. Я ее подвел. Что же изменилось с тех пор? Я, взяв мое лицо в ладони, Люк Варнер меня поцеловал. Поцеловал по-настоящему, глубоко. Та моя часть, которая принадлежала Джульетте, была до слез растрогана. Наши лбы соприкоснулись. «У нас слишком мало времени, Ред, и все, чего я хочу — провести его с тобой».